Глава двадцать первая. Порождение тьмы, зла и хаоса. Десятник Гарпия. «Гарпия, наполни котел водой, и когда у март костер разведет, поставь греться», — распорядилась Виола. «Воды не жалей. Завтра, если не найдем ручей, то к вечеру по пути будет город. Возможно, там пополним запасы воды». Я, молча соглашаясь, кивнула головой и зло посмотрела вслед уходящий куда-то в лес, видимо, по нужде вампирши, которая перед этим сняла с плеча это странное, черное, как смоль животное, и отпустила его в уже примятую нами траву. Раньше я никого похожего на этого зверя не встречала. Меня очень раздражало, что эта баба, пусть она хоть трижды высший вампир, командовала всеми. Я посмотрела на рядом спящего Кирония, который после целого дня скачки активировал целительский амулет, чтобы подлечить отбитую от тресучки в седле задницу. У меня, честно говоря, с задней точки тоже ситуация была не лучше. Давно я из столицы не выбиралась, и уже отвыкла от продолжительных скачки, но использовать амулеты не стало, это было бы признанием своей слабости и непрофессионализма как бойца. а в такой компании это категорически нельзя было делать. Иначе относиться начнут как к кабузе. А унизительней для меня была, наверное, только роль шлюхи. Командир, развязывая свой вещмешок, обратился к Керонию. Все же, почему вы решили вместо пары десятков хорошо подготовленных гвардейцев взять эту странную компанию, и при этом еще и позволили руководить этой высокомерной вампирши? Герони, испытав облегчение после использования амулета, который читалось на его лице ухмыльнулся на мой вопрос, который я задавала уже в третий раз. Но сейчас он решил ответить. В данном случае количество даже самых лучших гордеевцев не имеет никакого значения. Это всё лишь боевые единицы. И, кстати, уверяю тебя, что даже 5-6 десятков вряд ли справятся с этими ребятами. «Но это так, к слову. А мне не нужен щит из живой силы, а нужны мозги и неординарное мышление некоторых из этой команды». Как-то расплывчато и туманно пояснил он. «И командует, как ты подметила, конечно, вампирша, но в критической ситуации приказы будет отдавать не она, уж поверь мне». Усмехнулся Кероний. «Вот и понимай его, как хочешь». Мне, конечно, рассказывали, что пока я сидела в камере, Виола со своим мужем устроили резню на площади, и что этот, можно сказать, ещё мальчишка убивал чуть ли не взглядом по десятку врагов. Вот только я была не склонна верить городским сплетням. Он, конечно, хорошо владеет клинками и даже тогда в таверне меня с лёгкостью мог одолеть. Но, учитывая, что его тренирует высший вампир, это скорее закономерность, чем исключение даже для обычного человека. За эти восемь дней, что мы в дороге, Илвус уже дважды отхватил от своей женушки. Первый раз почти сразу же на первом привале, когда вампирша нашла у него гномья на стойку. А второй раз через несколько дней, когда он на ночном дежурстве уснул. За это Валькирия ему даже мизинец сломала на тренировке. Они потом пару дней не разговаривали. И вряд ли Кирони имел в виду этого парня, когда говорил, что командовать начнёт кто-то другой. Как вообще можно было жениться на высшей вампирше? У этого егоса точно с головой не всё в порядке. А Волькири тем пользуется и использует его на тренировках каленьками в качестве мальчика для битья. Вдруг сбоку что-то полыхнуло или правильнее сказать, заискрилось. Похожие фокусы иногда показывают маги огненной стихии для развлечения толпы. Потом я увидел, как Илвус слушает сердцебиение лежащего у Марта, а с другой стороны пронзительный крик вампирши. "Илвус, млять, я прибью тебя!" Она подбежала и взяла на руки свою зверюшку, которая сначала не двигалась, но потом задергала лапами. Я так и не поняла, что произошло, но Илвуса нигде не было видно. Похоже, он в лес драпанул. Я вместе с Тавроном подбежала к Умарту. Тот лежал без сознания и заметила, что кончик ножа в его руке был обуглен и расплавлен. Темный маг, осмотрев вампира, сказал, что все будет хорошо, и он скоро очнется. Умарт был единственным разумным в этой чокнутой компании, который был мне симпатичен. Он всегда молча старался быть рядом с этим ненормальным парнем и всё время оглядывался, выискивая опасность, чтобы при внезапной угрозе жизни прикрыть его собой. Это поведение было мне знакомо. Я сама не один десяток раз выступала в качестве телохранителя Киронии в разных сомнительных мероприятиях. Никогда не думала, что смогу симпатизировать вампиру. Но всё впечатление о нём испортил Таврон. Видимо, заметив мой интерес, он не нароком обронил, что Март является мастером пыток и специалистом по выбиванию информации у разумных. Вот этого я никак не ожидала. Эти два образа вампира у меня никак не укладывались в одно целое, но не могла я его представить в роли садиста-потрошителя. Когда Умарт открыл глаза, я напоила его из своей фляги и с трудом вытащила нож из его зажатой ладони. Потом подошла Виола и попыталась выяснить у него, что произошло. Зверюшка висела на предплечье её руки, уцепившись когтями, а на голове между ушей кончики которых были опалены. Я заметила обожжённую шерсть. Как оказалось, эти два придурка решили поэкспериментировать с молниями. которые периодически возникали между ушей этого странного существа. И итогом был взрыв и куча искр. Вампирша поорала чутка в сторону, в которую драпанул ее муженек, потом плюнула и сказала «Пора голодается, сам выйдет». И, пообещав у Марту утренние экзекуции им обоим, приказала Таврону разводить костер. «Я вылила половину наших запасов воды в котелок и подошла к своему вещмешку». чтобы подготовить лежанку на ночлег, укладывая на землю плащ из болотных выдор, который предоставил для нас император. В таком плаще можно было не бояться ни дождя, ни огня, ни холода. Кероний занимался тем же и вдруг сообщил мне. — Кстати, Гарпия, когда я приказывал тебя взять под стражу, то Илвус пытался выторговать у меня твою свободу, и это одна из причин, почему ты здесь. — Зачем ему это? Удивилась я. Хероний пожал плечами. — У парня благородство ограничат с безрассудством, так что отчасти ты должна быть благодарна ему. Я заметила, что Валькирия вдруг обнажила клинки и начала всматриваться в лес. И обдумать услышанное я не успела. Подойдя и также пытаясь что-нибудь рассмотреть среди деревьев на границе полян и спросила. — Что-то не так? "Ну да, я почувствовала, что с сылусом что-то случилось", сосредоточенно смотря в ту же сторону, ответила она. Вдруг сзади послышалось рычание, и, обернувшись, я увидела волчицу, шерсть на загривке стояла дыбом, а её взгляд был направлен в ту же сторону. Валькирия, заметив реакцию Уголька, тихо мне прорычала: "Незаметно предупредил мёртвый керония". Отходим назад за деревья к лошадям. Все готовимся к бою. Я сам всю магую в шастой. Мугалёк ты тоже идёшь с нами и не вздумай слушаться и ломануться к Илосу. Когда все отошли назад и спрятались в гуще леса, Таврон стоя за деревом и спросил: "Ёла, что случилось?" "Не знаю", огрознулась она. Впереди врагитаврон Как только что-то заметишь, ставь защиту. Эльфика, стой за соседним деревом, натягивай тетиву на лук, вдруг подтвердила слова вампирша. Да, там кто-то есть, и они тоже прячутся за деревьями. В подтверждение её слов на поляну, на которой лежали наши вещи, вышел человек, на показ демонстрируя пустые руки. На нём была лёгкая металлическая броня, но явно не имперская. Мы знаем, что вы здесь и заметили нас, прокричал он. Предлагаю вам сдаться без боя, тогда ваш мальчишка останется жив. Валькирия так смачно смотрелась сквозь зубы про сексуальные пристрастия переговорщика, что даже я ухмыльнулась на её диеватое выражение, хотя сама командовала десятком мужиков, которые не привыкли стесняться в высказываниях. Ты кто такой и что вам от нас надо? прокричала в ответ вампирша. Мы долго ждать не будем, проигнорировав её вопрос, гнул свою линию переговорщик. Хорошо, согласилась Валькирия. Но докажите, что наш человек жив. Оризонно, согласился он. Он без сознания, сейчас приведём его в чувство. И не надо делать глупостей, у нас тут три десятка мечей. Быстро все ко мне. скомандовала вампирша, а когда все подтянулись и встали вокруг нее, начала вслух разрабатывать план действий. «Значит так, магии Илвасу вырубить не могли, у него есть ментальная защита. Скорее всего, просто долбанули по голове, значит, времени у нас немного, скоро он очнется». Провела аналогическую цепочку. «Хероний, ты остаешься здесь и на всякий случай приготовь боевые амулеты. Прибереги те, что высшего круга». На то нас зацепишь. Остальные обходим их с правой стороны. Я у Марты Гарпи идём спереди следом Таврон. Твоя задача, Мак, не отставать и держать защиту. В бой не лезь. В лесу и в суматохе можешь нас задеть. У Шаста идёшь последний, как только враг появится в зоне видимости, выбери позицию, а когда начнётся бой, выкашивай их стрелами. Волчица идёт впереди всех, чтобы мы не нарвались на засаду. Если что почувствуешь, отступай и предупреди нас. Знаком к началу боя послужат крики умирающих. Илвус сейчас очнётся и начнёт их накуски рвать. Но если он уже мёртв или связан, и наверняка оружие у него отобрали, задала я логичный вопрос, не понимая, как мальчишка может начать бой. Ну, дорогуша, если бы он умер, я бы это почувствовала. А верёвки его точно не удержат. И уж поверь, Чтобы убивать таких ублюдков, оружие ему не нужно. Хватит задавать глупые вопросы. Все, двинули, — приказала Валькирия, и, вынув клинки, пригнувшись, последовала за волчицей. Я, оголив меч, а в другой руке, зажав нож, пошла следом за Умартом. Как и предсказывала Валькирия, мы еще не успели увидеть ни одного врага, а крики умирающих начали раздирать тишину леса. Сразу все машинально ускорились, перейдя на бег. Хорошо, хоть темнота ночи не успела вступить в свои права, и пока видимость позволяла не вглядываться, чтобы не поймать лбом дерева. Я подумала, что вампирам удобно с их острым зрением, приспособленным для ночных прогулок, а нам, обычным людям, приходится быть осторожными вдвойне. А дальше думать было некогда. Я еле успела притормозить, чтобы не столкнуться с угольком, которая рыча рвала горло еще трепыхающемуся телу, А Валькирия уже вынимала коленоко из стоящего на коленях бойца в идентичной лёгкой броне, как у переговорщика. С левого бока из-за дерева выскочил противник и тот же выбросил вперёд остриё меча, целясь мне в лицо. Я уклонилась в сторону и наугад ткнула ножом, но чиркнув лезвием по металлу по касательной, не достигла успеха. Отбив пару выпадов, я корпусом ушла за дерево, в которое воткнулся меч моего соперника. Потом из другой стороны с Тволара ванола рванул вперёд в кувырок и на ходу воткнула нож под незащищённую коленку, и тут же, выпрямившись, вонзила меч под лопатку между пластинами защиты на спине. Обернувшись, увидела, как один из варажских бойцов наводит на меня арбалет, и тут же в его глазнице появилась оперение стрелы. Видимо, только что у меня появился долг перед эльфийкой, которая стреляла без промаха. Ещё двое упали. Один также поймала в глаз стрелу, а другому шею пробила насквозь. Скорестив мечи со следующим противником, я довольно быстро поймала его на обманный выпад ножом и вогнала в рёбра меч. Вытащить оружие я не успела, так как увидела, что махающий небольшим топориком у Марта сзади собирается проткнуть один из подобравшихся вражеских бойцов. Не запрыгнув ублюдку на спину, я быстрыми колющими движениями раз 10 Вогнала в его горло нож. Вопреки логике, умирающий, пытаясь зажать раны, упал не лицом вперед, а на спину, придавив меня и заливая мне все лицо кровью. Булькающее тело с меня скинул вампир, ухмыльнувшись, видимо, моему внешнему виду. Подал руку и поблагодарил. «Спасибо. Сочтемся». Я протерла более-менее чистой части рукава лицо и осмотрелась. стоящих на ногах врагов больше не заметила, да и те, что лежали на земле, не подавали признаков жизни. А уж шестой молодец. Я насчитала 6 тел с торчащими стрелами, и это учитывая, что стреляла она в лесу между деревьев. Подойдя к трупу, в котором торчал мой меч, я, переевшись в его грудь ногой, выдернула клинок и пошла дальше в лес, в сторону, в который удалился Умарт. Почти стемнело, но заблудиться было трудновато, если учесть, что можно было двигаться от трупа к трупу как по дорожке. Впереди ещё кто-то вскрикнул, а потом наступила тишина. Углубившись в лес, я наткнулась на спины у Марты и Виолы. Обойдя их, я увидела Илвуса. Конечно, у меня всё лицо было залито кровью, но он вообще был весь с ног до головы вымазан ею. У своей ноги я увидела оторванную голову. Именно равоную. Об этом говорили рваные края раны, из которой торчал кусок позвоночника. А потом, услышав рычащий голос парня, машинально сделал шаг назад. У голёк. Не своим басовитым голосом позвал парень волчицу. У голёк, блядь, ты где? Волчица вылезла откуда-то из кустов и зарычала. Наверное, так высказывал недовольство грубого отношения к себе. И тут Илву срыкнул в ответ. В этот момент даже в темноте я увидела у него на руках когти, а от его рыка стало жутковато. "Керо, ни тёмных бесов тебе в одно место. Во что же ты меня втянул? Лучше бы сидела спокойно себе в тюремной камере", подумала я. Они их, наверное, никогда должны быть где-то рядом стоянка. Предположил парень, а его голос стал уже больше похож на человеческий. Я даже подумала, что, может, мне привиделись эти изменения в нём. Многим после боя ещё долго мерещится всякая ерунда. Ну иди их в стоянку, убей всю охрану и по возможности освободи лошадей. Нечего их на корм зверьё оставлять. Приказал мальчишка волчице, которая, не став больше показывать зубы, тут же умчалась в темноту. Даврон обратился он к магу, который, оказывается, стоял за моей спиной. Там дальше есть один выживший. Я его оглушил и не стал добивать. Найди его и тащи на поляну. Потом проверь, есть ли ещё живые. У Марта разводи костёр, дров не жалей. Все равно ночевать здесь нельзя, сейчас все зверье на запах крови стянется. Виола, найди эльфийку и с ней следите, чтобы на нас снова не напали. Может быть, это не единственный отряд. А я сейчас устрою допрос с пристрастием и узнаю, что этим умникам в консервных банках от нас надо было. Гарпи пошли, польешь мне, я умоюсь, да и тебе не помешает. Ты их зубами, что ли, грызла?» пошутил он и не дожидаясь от меня ответа, переступив труп с одной оторванной рукой, пошёл к нашему лагерю. А вот теперь я поняла, о чём недавно говорил Кироний, и кто на самом деле командует всеми. Интересно, что он имел в виду под консервной банкой? Никогда не слышала такого выражения. Все в точности выполнили его приказы. Таврон приволок того, о ком говорил парень, и нашёл ещё одного раненого. у которого не хватало куска щеки. И тот притворялся мёртвым, но сейчас поскуливал от боли. Ещё одного средненьким амулетом с заклинанием Воздушный молот оглушил Кирони, когда тот выбежал на поляну. Эльфийку с вампиршей не было видно. Они контролировали периметр, но я была уверена, что Виола рядом и внимательно следит за происходящим. У Марта связал и обыскал полянных, у каждого нашлись магические боевые амулеты. Видимо, в неразберихе они то ли не успели их применить, то ли побоялись своих засыпить. "У Март, усади их, а то общаться с ними в таком положении неудобно", попросил Илвус вампира, и тот каждого рывком за шкирку усадил на задницу. Парень присел на корточки и, сорвав травинку, и, держа пальцами, начал её задумчиво жевать. Двое пленных заметно нервничали от его пронзительного взгляда, но один смотрел с явным презрением. — Значит, ты у нас тут самый суровый? — ухмыльнувшись, спросил его Илвус. Но тот молчал, а в ответ лишь пренебрежительно и демонстративно сплюнул. — Значит, по-хорошему не хотим. — Умарт, проткни этому организму копыта, послушаем его скулеж. Попросил он вампира, и тот, ни на миг не замешкавшись, тут же воткнул в бедро пленного нож. В свете костра, поседине и отпечатку прожитых лет на его лице, я определила, что это опытный ветеран, и, вопреки всем ожиданиям, мужик, которому уже перевалило за полста циклов, лишь зашипел и поморщился, но не закричал. Умарт выдернул нож, присел перед пленным и решил надавить морально. Ты эликсир смелости, что ли, принял? Зря упираешься. Лучше сам расскажи, кто вы такие. Иначе я сейчас по самую шею сниму с тебя кожу и завяжу узлом на твоей тупой башке. И умрешь, а то душ я. Подожди, Умарт. Вдруг влез в процесс допроса Кероний. Я вспомнил эту амуницию. Это элитные солдаты покойного короля Мерзания. Я мельком видел бойцов в такой же экипировке в его сопровождении перед праздником зарождения империи. Я читал из отчётов шпионов, что все бойцы, руководящие этим подразделением, кроме рядовых, подвергаются воздействию магов-разумников, которые, влезая в их разум, отключают им болевые ощущения. Если я прав, то пытками мы от него ничего не добьёмся. А двое других, наверняка, обычные боевики и не обладают никакой информацией. Даже так, удивился Илвус. Идеальные солдаты, не боящиеся более пыток. Умно. Слышал я про одного такого экспериментатора умника, Гитлером звали. Между прочим, плохо закончил. А ты, наверное, этот самый грозный Кероний? с нотками отвращения спросил пленный, но удовлетворять его любопытство никто не собирался. Я не буду тебя пытать и даже не буду пугать, что выпотрошу тебя как овцу, спокойным тоном начал Илвус. Но могу точно пообещать, что если ты сейчас нам не расскажешь, кто и почему отдал приказ на нашу ликвидацию, то я заберу у тебя самое дорогое душу. А с ней все последующие перерождения. Ты, конечно, идеалист, но если не полный идиот, то поделишься информацией. Что ты несёшь? Презренно сморщившись, спросил пленный и заёрзал на заднице, явно чувствуя подвох. Вместо ответа парень спокойно поднялся, и вдруг у него выросли когти. Я не могла оторвать взгляда от его рук. Радовало одно, я не ошиблась в темноте после боя, а значит, с головой у меня все в порядке. Илвус очень быстро переместился, схватил пленного, у которого была разорвана щека, и прорычал тому в лицо. «Отдай свою душу, низший!» Тело в его руках очень быстро высохло, даже некоторые элементы экипировки свалились на землю. «Я попятилась!» Впервые в моей жизни на голове у меня зашевелились волосы от пережитого животного ужаса. Кирония рядом просто парализовала. Я вспомнила прозвище илоса Димоньёнок. И вдруг захотела помолиться любому светлому богу, но от страха даже не смогла вспомнить их имена. Он демон поглотитель, чистокровное порождение темы зла и хаоса. Так называли этих существ. Я опять лишь пока не уткнулась в ствол дерева, и лвос со лёгкостью одной рукой откинул тело вместе с бронёй в сторону и почему-то покачиваясь повернулся к допрашиваемому. Другой пленный начал лёжа ползать, хотя наверняка понимал, что убежать у него шансов нет. Но я на его месте тоже потеряла бы самообладание. Нет в мире ничего ужаснее, чем лишиться души. В моём десятке бойцов как-то был подобный разговор. Один из бойцов высказал мнение, что даже потерять собственного ребёнка не так страшно, как потерять собственную душу. Лишившись её, разум не теряет возможность бесконечного перерождения и, соответственно, возможность иметь детей в следующих жизнях. Нет ничего страшнее понимания, что это конец. Пленный смотрел на Димоньонка выпученными глазами, наполненными животным ужасом. Воин, наверняка повидавший много сражений, который только что был готов к пыткам и неминуемой смерти, сломался и начал говорить в тот момент, когда Димоньонк сделал шаг в его сторону. У нас была задача взять в плен или уничтожить главу службы безопасности империи и всех его сопровождающих. Очень быстро проговорил пленный: В Мирзании после гибели короля во время поездки в Империю сейчас траур. Когда траур закончится, то за корону начнётся борьба между женой покойного короля и его братом и дочерью её. Кто из них отдал приказ на ваше убийство, я не в курсе. Я всего лишь десятник. Приказ получил капитан, но он погиб. "Зачем мым наша смерть?" прорычал существо, которое раньше было илусом, и при приближении которого я теперь постоянно буду вздрагивать. испуганный десятник затараторил в ответ: "Я не знаю, клянусь всеми светлыми богами, я не знаю". Демон в обличии мальчишки ещё какое-то время посверлил взглядом пленного, а потом прорычал: "Десятник, ты заслужил быструю смерть. Умрут обе я обоих". Вампир тут же свернул шею десятнику. А со вторым пленным пришлось повозиться. Тот сначала начал умолять оставить ему жизнь, а потом вскочил и попытался убежать. Но Март его догнала и из темноты, куда не добивал свет от костра, послышался предсмертный хрип. Видимо, верный пес Иловуса перерезал ему горло. А вдруг Иловус, или кто бы сейчас он ни был на самом деле, ускорился, схватил Керония за горло и, не напрягаясь, приподняв того одной рукой и прижав к дереву, прорычал пугающим голосом ему в лицо. — Рассказывай, что происходит и зачем мы едем мерзанию. А я, даже не успев понять, что произошло, почувствовал на шее острие лезвия и шипение валькирии мне в ухо. Только дернись и башко отрежу. Честно говоря, я не собиралась помогать Керонию. Пусть он является моим командиром, а я давала ему присягу, Но сейчас рисковать и отдать душу этому существу я не собиралась». И проскочила мысль насчет вампирши, которая сейчас держала нож у моего горла. «Это ж какой смелостью надо обладать, чтобы выйти замуж за такого монстра и при этом не бояться калечить его на тренировках и ругаться с ним по пустякам?» «Только буквально недавно я так думала про Илвуса и его дурость — жениться на высшей вампирши». Но то, к чему она казался на самом деле, вообще за гранью моего понимания. Я даже чуточку невольно восхитилась валькирией. Отпусти, я всё расскажу, прохрипел Керони илу его отпустил. Когти на его руках моментально втянулись, и уже своим обычным голосом потребовал: "Слушаем тебя?" Впервые я увидела что кто-то может так обращаться с грозным, безжалостным и несгибаемым самим Керонием де Фурт. Он откашлялся, потом, посмотрев на Илвуса, но без страха в глазах хриплым голосом рассказал. У прошлого императора, отца Мелатона, было соглашение с погибшим королем Мерзани, которому не повезло во время нападения на дворец. Это соглашение гласит, что его дочь Принцесса Мирзани должна выйти замуж за сына нынешнего императора. Этот брачный договор подписали, когда принцессе Мирзани ещё и цикла не исполнилось, а у Мелатона до сегодняшнего дня не было детей. А после твоих советов, Эллос, я смог найти предателя в окружении императрицы, вернее, предательницу. Ей оказалась одна из Фрейлин. Это не только помогло выздороветь императрице, но и забеременеть. Видимо, её травили уже очень давно. уж не знаю, причастен ли к этому тот маг, который организовал нападение на дворец, или руководил кто-то другой, но фок на лицо. И если жена императора родит мальчика, то придётся выполнить условия договора и взять ему в жёны принцессу Мирзании, которая его уже старше на 16 циклов. Сейчас император решил расторгнуть договоренности его отца, потому что хочет, чтобы его сын сам выбрал жену, как и он сам когда-то. Именно для этого и послал меня, считая, что с этим поручением больше никто не справится, так как на нас еще лежит ответственность за смерть их короля. И у мерзанийцев есть куча причин нас отправить за грань. Список можно начать от мести за своего короля и «Продолжит с желанием сорвать переговоры и закончить личной неприязнью. Да еще наберется с десяток поводов». «То есть?» — нахмурился Элвус. «Мягко говоря, нам там не рады, а по сути каждый второй будет считать своим долгом выпустить нам кишки». «Да». Коротко и лаконично ответил Кероний. «Я посмотрела на командира и подумала, что зря он связался с этими ребятами». Им же ничего не стоит сейчас его грохнуть и спокойно отправиться к себе на земли вампиров. И плевать они хотели на императора, его начальника безопасности и тем более на их политические игры с мерзанией. А меня кончат до кучи просто так, чтобы поменьше болтало. И мои мысли сразу подтвердила вампирша, надавив еще сильнее ножом мне на горло, выдвинула предложение. «Ну и сука же ты, Кероний!» «Илвус, давай повернем назад, пока не поздно, а этого умника тут и прикопаем». Я уже начала молиться богине смерти и просить ее быть снисходительной с моей душой, как вдруг услышала от Илвуса. «Нет, мы не вернемся и поедем дальше. Но ты, Кероний, по приезду без моего приказа не вздумай даже воздух портить». «Согласен», — ответил он. Вакири тут же убрала нож от моей шеи. Я выдохнула и подумала, что более странных и опасных, чем эти ребята, в жизни не встречала.